Глава двадцать первая Вернувшись в квартиру, Поля снова уселась на стул и попыталась согреться, накинув на себя одеяло. Господи, где же они? В глубине души ей не верилось, что Тарни и его команда смогут пережить еще одну ночь в открытом море. Поля попыталась представить их мертвыми. Ни тебе забот, ни переживаний. Были и исчезли без следа. Девушка содрогнулась. Пусть она провела здесь всего четыре месяца. Рыбаки прочно вошли в ее жизнь. Около пяти утра она снова задремала, и из-за ее вывели громкий шум и свет, струящийся в окно. Услышав громкий стук, Поле подскочило. «Какого черта? Что там еще такое?» Первой ее мыслью было, что корабль разбился у берега, и волны разносят его обломки. Потом она решила, что это рыбаки, вернувшись домой, колотят в дверь. «Утопленники!» сказала темная часть ее сознания. «Стучат в окно». Тут уж с нее слетели последние остатки сна. Ей потребовалось пара секунд, чтобы прийти в себя. Стук раздался снова. Поля взглянула на окно и ухнула. Черный птенец с большим оранжевым клювом всячески старался привлечь ее внимание. «Не может быть!» Поля бросилась к окну. «Этого просто не может быть!» Но на ноге у птички ясно виднелось пластмассовое кольцо с надписью Мед хакла. Нил! Окно распахнулось, и маленький тупик устремился ей в руки. Нил, малыш! Птичка счастливо попискивала и махала крыльями. Не выдержав, Поле, тоже расплакался от счастья. Нил доверчиво терся о ее палец, но маленькие глазки его внимательно осматривали комнату. Хочешь есть? догадалась Поле. «Ну, конечно, после такой дороги. Подожди». Ее ужин так и стоял нетронутым на столе. Поле выложил его на тарелку, и Нил с радостью набросился на угощение. Вдоволь наевшись и напившись воды из блюдца, он принялся облетать комнату, будто проверяя, все ли в порядке. «Да чего же я рада тебя видеть!» Широкой улыбкой сообщила Поля. Тупик тем временем устроился у нее на плече, как заправский попугай. ну ты здорово исхудал!» Она пощекотала его животик. Много водорослей и рыбы, но мало булочек, так? Ну ладно, главное, что ты вернулся. В дверях позевывая, появилась Керенса. Ты что, разговариваешь с какой-то птицей, или мне это снится? Это не какая-то там птица, сказала Поля. Только взгляни, это мой птинец. Он пролетел, бог знает сколько миль, чтобы вернуться ко мне. Нил, ты просто чудо. Она осыпала его поцелуями. прекрасно. Киренса окинула взглядом в комнату. «Что там у нас нового?» Оля схватила телефон. Сообщений нет, связь восстановлена, но ничего нового». Внезапно ее радость от встречи с Нилом исчезла без следа. «Бог ты мой, Киренса. займусь «Займусь-ка я завтраком», — бодро сказала та. «Самое время выпить по чашке чая и что-нибудь съесть». Но не успела она взяться за чайник, как снаружи раздался какой-то странный звук. «А это еще что?» В старой, наполовину развалившейся церкви звонил колокол. Это был не тот беспечный перезвон, который Поля слышала по воскресеньям, когда люди спешили подняться на гору. Не свадебные колокола и не пасхальные. Эти монотонные удары больше походили на погребальный звон. Наскоро одевшись, Поля и Керенса бросились вниз по лестнице. Поля все так же сжимала в руках Нила. Другие жители поселка тоже спешили к гавани. Некоторые прибежали прямо в пижамах. Другие на ходу натягивали свитера. Было шесть утра, и многие еще протирали глаза. «Да что там такое?» Поначалу никто ничего не видел. Затем на горизонте появилась черная точка. Постепенно она обрела отчетливое очертание. Толпа взволновалась. Эффектно покачиваясь на волнах, к берегу неслась лодка. — пробормотала Керенса. — Такое чисто, будто они рисуются. И точно, когда лодка подплыла ближе, стало ясно, что это Рива. — Но ведь Рубен с Хаклом вернулись в гавань вчера вечером, — удивилась Поля. Они просто высадили вас, — заметил кто-то из толпы, а потом снова отправились в море. — В темноте? И тут, словно бы в ответ на ее вопрос, Рива повернулась, и все увидели на носу лодки большой прожектор. Судно подходило все ближе и ближе, рассыпая брызги воды. Наконец, под монотонные звуки колокола оно притормозило у пристани. Рубен с довольной улыбкой помахал всем рукой, в то время как Полли и остальные собравшиеся лихорадочно пересчитывали пассажиров. Кроме светловолосого хакла, в лодке сидели четверо мужчин. Четверо. Но на борту рыбацкой лодки, покинувшей Маунт Полберн позавчера, Их было пятеро.